Глава вторая. Антон. День рождения отмечали с шумом и на широкую ногу. После пар поехали в ресторан на мосту, заказали шашлык, выпивку. Какие-то девчонки заглянули на огонек, которых Леваков знать не знал, но был очень даже рад. Одна, особенно бойкая и симпатичная, крутилась вокруг него целый вечер. Невысокого роста, с водобатом золотистых волос и глазами цвета летнего неба. На ней было безумно короткое серое платье, едва прикрывавшее бедра. Все парни на нее поглядывали, но незнакомка выбрала именинника. Правда, смеялась она слишком громко, а шуши вяли. С другой стороны, какая разница, как она смеется. Внешность огонь. или, как парни между собой говорили, пушка. Грудь отменная, словно сахарные яблочки, и задница тоже ничего. А остальное для приятного вечера, точнее ночи, не имело значения. Они вышли на балкончик и утонули в страстных поцелуях. Вернулись минут через двадцать в приподнятом настроении и неожиданно обнаружили, что забыли узнать даже имена друг друга. Оказалось, девчонку звали Маша Кострова. Она была на три года старше и работала в офисе менеджером. Про день рождения Левакова узнала случайно. Общие знакомые пригласили. Какой приятный сюрприз. Антон не планировал с ней особо серьезных отношений. Хотел развеяться, отдохнуть, но Машка проявила активность и на следующий день сама позвонила, пригласила в гости. Жила она на окраине города, вместе с подругой снимала однушку. Квартирка ветхая, потертые обои, обшарпанные потолки, в ванной местами не было плитки. Да и ладно-то с ремонтом, там бы хоть прибрать. Уборки жилье Машки явно не знала. Вещи валялись в разных углах, на полках клубилась пыль, грязные занавески покрывали разводы. Антон как-то сразу почувствовал брезгливость. Даже настроение упало. Но Кострова сумела его поднять. Это самое настроение. Выскочила из ванной в коротеньком полупрозрачном платье из шифона, мило улыбнулась и сделала свое дело. Ушел Леваков с улыбкой, несмотря на своих внутренних тараканов. Машка так-то видная девчонка. Парни вчера так завидовали, шептались, мол, повезло, нам бы такую. А Антон гордо задирал подбородок и ликовал. Нравилось ему быть в центре внимания. Ну и когда друзья завидовали, куда без этого. От Машки Костровой он направился домой. Вечером затевали семейные посиделки с поздравлениями и всем прочим. Семья у них была дружная. Праздники проводили согласно традициям. Гостей приглашали, тосты поднимали. В общем, все как у всех. Разве что подарки более дорогие. По дороге Антону вдруг позвонила младшая сестра Надя с просьбой заехать в книжный. Книга какая-то ей срочно понадобилась. Если бы не по пути, Антон бы точно отказал. А так решил заехать. Парковка у книжного магазина оказалась очень скромной. А вот припаркованных машин было столько, что маленький худенький байк некуда пристроить. Мысленно выругавшись несколько раз, Леваков все-таки нашел парковочное место. Стянув шлем, он уже хотел идти к дверям магазина, как вдруг заметил знакомую фигуру в розовой майке с надписью «День скидок не пропусти». Юльку Снегиреву не узнать было сложно. Уж кого кого, а ее Антон мог. Распознать из тысячи. Девушка стояла поодаль от магазина и раздавала листовки, кромко приглашая прохожих поучаствовать в книжной акции. Антон замер и принялся разглядывать Снегиреву. Золотистые волосы были заплетены в две толстые косы, нежно-розовые губы, без всяких там помад или блесков растянулись в улыбке, глаза сияли, Черные джинсы обтягивали стройные ноги, а майка, наоборот, была какой-то безразмерной, словно висела на худеньком теле. Казалось, Юлька светилась изнутри. Жизнерадостная, улыбчивая и, что уж греха таить, в какой-то степени даже милая. Хотя в какой-то степени все девушки милые. Опомнившись, Леваков осознал, что уже несколько минут открыто пялился на девчонку и сам себе удивился. Ничего он на нее не заглядывался, просто погода хорошая, да и ситуация забавная, не более. Положив шлем на байк, Антон еще раз окинул взглядом Юлю, которая, к счастью, его не замечала, и уже собирался зайти в книжный, как на горе поклонницу налетел парень на электросамокате. и самокатчик и Юлька упали на тротуар. Листовки взлетели в воздух и стали медленно падать на землю подобно осенним золотистым листьям. А прохожие будто не замечали упавших людей, проходя мимо. Виновник ДТП быстро вскочил и принялся ругаться, мол, где глаза твои, дура? Левакову почему-то стало неприятно наблюдать за этой картиной. Да. Снегирева жутко его раздражала. Да. Он позволял друзьям над ней подшучивать, и сам иногда грубил. Но в конце концов она девушка, которая оказалась в неприятной ситуации. Пройти мимо Антон просто не смог. Внутреннее «я» не позволило. Сорвавшись с места, он в долю секунды оказался рядом с Юлей и самокатчиком. «Извинись-ка, друг!» Стальным голосом процедил Леваков, схватив за руку незнакомца, который закончил свой словесный поток ругательств и уже намеревался уехать. — С какого это? — возмутился парень. — С большого и красивого, — прорычал Антон, не сводя глаз с самокатчика. Юлька подскочила с земли, испуганно переводя взгляд с одного на другого. — Это все нормально, — залепетала она, размахивая руками в успокаивающем жесте. — Слышишь? — возмутился парень. «Не слышу, извиняйся», — не унимался Леваков, чувствуя, как закипает от злости. «Все нормально», — повторяла Юля, позабыв о своей работе и несчастных рекламных флайерах, по которым топтались пешеходы. Внезапно из магазина в фурии вылетела женщина, судя по всему, начальница Снегиревой, которой кто-то уже донес о произошедшем, и принялась кричать. Орала и возмущалась она так громко, что хотелось закрыть уши и послать женщину на три веселых буквы. Антон вздохнул, понимая, что извинения придурка никому уже не нужны, и отпустил его руку. «Пусть идет по добру, повезло ему». Самокатчик отряхнулся, поднял свой транспорт земли, в очередной раз выругался, но уже совсем тихо. и поспешил удалиться. Леваков тоже не планировал задерживаться, он развернулся и почти дошел до книжного магазина, как в груди заскребло. Совесть. Наглая и привередливая дама заставляла вернуться. Антон оглянулся. Снегирева ползала по асфальту на корточках, пытаясь собрать листовки, а рядом на нее активно наседала госпожа начальница. изливая поток возмущений. Внутри все перевернулось от увиденной картины. «Ты же обещал измениться. И где твои обещания?» Выругался Леваков про себя. «Делать нечего. Пришлось идти к проклятой Юльке». Он присел рядом и вместе с ней стал собирать разлетевшиеся листовки. Снегирева не сразу заметила внезапного помощника. вот ее начальница отреагировала мгновенно. «Вы, молодой человек, не переживайте, мы сами!» Пропела фальцетом дама за сорок, сразу же переключив свое внимание на парня. «Шли бы вы в офис, а то как бы ваша белая юбка не лопнула от распирающего вас негодования!» «Хам!» — прикрикнула женщина и, цокнув каблучками, Поплелась обратно в магазин. Хвала всем богам! Наконец-то она скрылась из виду. А то уж больно вся такая пафосная тут стояла, надменная. На лице так и читалось. «Вы — мусор, под моими ногами!» Леваков терпеть не мог таких особ. «Антон, не стоит, я и сама могу!» Тихо произнесла Юля, смущенно хлопая ресницами, и разглядывает того, за кем бегала уже который год. «Пока ты сама, тут все затопчут», — ответил без особого энтузиазма Леваков. Ему, конечно, не особо хотелось лазить под ногами у прохожих, тем более кто знает, какие мысли в голове потом вспыхнут у Юли, не надумает ли чего себе, но совесть не позволяла уйти. Когда в руке у Антона уже оказалась маленькая стопка этой проклятой рекламной муклатуры, он зачем-то поднял голову и немного опешил от того, насколько близко к нему сидела Снегирева. Теплый осенний ветер играл с прятками золотистых волос девушки, задувал под майку, а ей хоть бы что. Вот и чего она так смотрит, с такой щенячей нежностью. «А ты тоже пришел книги купить по скидке?» «Знаешь, сегодня тревожные люди Бакмана по отличной цене». Интересное. Больше для поддержания диалога поинтересовался Антон, одернув себя и поспешил отодвинуться, возвращаясь к собиранию листовок. «Нечего на Юльку пялиться?» «Тем более собрать оставалось немного». парочка флаеров у дороги и со стороны Снегирёвой. Потрясающая! – воскликнула Юля, да так громко, что Леваков невольно оглянулся на неё. Карие глаза переливались янтарными бликами, то ли от солнца, которое всё ещё не село, то ли потому, что вся она, казалось, светилась. «История о человеколюбии. Знаешь, после этой книги я задумалась... Нет. Конечно, и до этого у меня были похожие мысли на сей счет, но после книги они стали более ясными. Говорят, человек может казаться плохим до тех пор, пока не узнаешь его хорошенько. А ты как думаешь? — Не знаю, — честно ответил Антон. Он и правда не знал, даже не задумывался о таком. Просто делил мир на черное и белое, как и все. Наверное. Знаешь, — продолжила Юля вдохновенно, — вот. Перебил ее Леваков, протянув стопку флаеров. Не хватало еще выслушивать ее лекции по психологии. Юля подняла голову, часто заморгала и посмотрела на него совсем не так, как обычно. Было в ее взгляде что-то новое. А может, она всегда так смотрела, просто Антон не замечал. Снегирева вдруг показалась ему хрупкой, маленькой и очень уязвимой. Странное чувство, необъяснимое. Спасибо большое. Юлька взяла листовки и снова улыбнулась. — Ну, бывай. Махнул он рукой, развернулся и пошел в сторону книжного. Антон чувствовал, как горела спина, пока он не скрылся за дверями магазина. Видимо, Юлька до последнего смотрела ему вслед. И чем он ей вообще приглянулся? Странная она, это белобрысая девчонка.